Замри, и ты увидишь. Город Оре расположен в Южной Британии, в 14 километрах от Атлантического океана и в 20 километрах от города Ван. Конкарные и большие по меркам Британии города Кемпер и Ларьян остались западнее. Здесь берег становится совсем изрезанным и местами диким, вырываясь из залива Морбиян, маленькое море. На пустошах весной зацветает вереск. В средние века здесь появился замок, вокруг которого выросла деревня, ставшая потом городом. Замок смотрел с холма на реку Оре, которая по бритонски звалась Лок. Как и в прочих городках на южном бритонском берегу, удаление от океана ничего не значило, приливы делали реку судоходной. Так появился рыбацкий и торговый порт Сен-Густан в пригороде Оре. превративший Оре в город два в одном и ставший одним из самых очаровательных открыточных городков. Чудо бритонского наследия. До строительства в XVII веке большого порта в городе Ларьян, порт Сен-Густан, играл большую роль в жизни этой части Британии. Сегодня здесь лишь мачты яхты, парусных туристических корабликов. Сам город Оре – типичный бритонский город со своим собственным характером. а замковый переулок, окруженный старинными домами, ведет вниз к маленькому порту. Отсюда легко добраться на рейсовых прогулочных корабликах на ближайшие острова или на песчаные пляжи залива Марбиян. Можно сидеть в одном из многочисленных кафе прямо под рекой Лок. Я неслась вниз по узкой и крутой улице. Чуть не поскользнувшись на повороте, подняла голову и увидела витиеватую надпись на старинной табличке На фасаде домика с неизменным фахверком «Замри, и ты увидишь!» и я больше не торопилась. Я тихо спускалась вниз, очарованная и улочкой, и домиками вокруг. И в конце мне открылись изгибы реки, и мачты, и лодки, и перешеек мост, и густые деревья на противоположном берегу реки Лок, и крохотные ресторанчики прямо у воды. «Здесь надо смотреть под ноги, чтобы не поскользнуться и не споткнуться», Крутые улочки ведут к пандусам озера Лок, построенного на развалинах замка. В самое живописное место можно попасть по мосту с четырьмя каменными арками XIII века. Площадь Сен-Савер с изогнутой мостовой обрамлена роскошными домами с фахверковыми фасадами. Крутые улицы, ступени, мачты. Но как смотреть под ноги, если хочется вокруг? «Замри», — просит табличка, и замираешь. И ахаешь. А на здании бара Бенджамен вывешены старинные свитки. Бенджамин Франклин прибыл сюда в 1776 году, чтобы встретиться с Людовиком XVI. Совсем рядом находится одно из самых мистических мест Британии — Карнак, скажущийся бесконечной россыпью менгиров. Некоторые говорят, что здесь перестают работать мобильные телефоны и прочие средства связи, и если попадешь сюда на закате, Когда тени становятся длинными, то мурашки по коже от необычного места. Загадочная и таинственная каменная вереница мегалитов, крупных каменных блоков, поражает. Разные по форме они подразделяются на группы. мингиры — самые простые, одиночные грубые каменные глыбы, установленные человеком. Дольмены – древнейшие погребальные и культовые сооружения. Вертикально стоящие и образующие концентрические окружности крамлехи. Курганы, земляные насыпи над местом погребения. Никакого цемента, никаких прочих скрепляющих материалов здесь не применялось. Карнак в буквальном переводе означает «груда камней». Здесь около трех тысяч каменных исполинов, по какой-то только им известной схеме, разбежавшихся на почти восьмикилометровой территории. Ученые оценивают примерный возраст карнакских камней в пять тысяч лет. Конец эпохи неолита и начало бронзового века. Это сопоставимо с возрастом египетских пирамид и английского Стоунхенджа. Кто и каким образом установил карнакские камни, до сих пор неизвестно. Они были установлены в доисторические времена. Позднее сюда пришли римляне, видимо, поклонявшиеся менгирам, потому что на некоторых появились изображения римских богов. Оставила свой след здесь и христианство. Символы христианской атрибутики также можно увидеть на некоторых менгирах. Ученые предполагают, что камни Карнака — это астрономические часы, по которым определяли начало сельскохозяйственных работ. Они использовались даже для древних научных исследований в области движения небесных тел и объектов. А легенды утверждают, что Мерлин обратил здесь в каменный строй римский легион, не позволив продвинуться дальше в земли Армарики. По местному поверью, чтобы забеременеть, женщина должна провести ночь на мингире. Тонкий перешеек соединяет полуостров Киберон с несколькими деревнями и прекрасными песчаными пляжами с материком. Говорят, что искупаешься в семи морях, и будет тебе счастье всю твою жизнь. Разве могла я пропустить Атлантический океан? Но ветер и волны, привлекающие серфингистов, не позволяют окунуться в волны. Они сбивают с ног. И вода в начале лета холодная, поэтому редкие загорающие прогуливаются по белоснежному песку, даже не глядя на воду. Соответственно, и души здесь не предусмотрено. Я храбро бросилась в воду. Нельзя пропустить океан. И побитой волнами кикиморой еле выбралась на берег. где меня поливали минеральной водой из бутылок. Соль Атлантики трудно смыть, а не смыть нельзя. Впереди ждала красота дикого берега. Лякут-Саваш-Ду-Киберун. Океан разыгрывает тут спектакли, независимо от времени года. Волны кажутся сливочными, с оттенками голубого и чистым шелком, но вдруг вспениваются и бурлят, и бросаются на серо-коричневые скалы, Морщинистые, словно шкура доисторического слона, каким-то чудом, оставшегося здесь с древних времен. Миллионами морщинок треснули старые скалы. Острые пики сменяются отполированными до зеркальности поверхностями, ярусами, уходящими в воду. Сколько кораблей и лодок разбилось об эти скалы? От поэн дюпершо дикий берег тянется на 8 километров, чтобы закончиться замком, который без грима, может стать местом действия любого фильма о привидениях. Шато-Тюрпо с готическими башнями будто высечено океаном из скалы. Одиноко стоит замок на самом краю берега, и кажется, что тучи сливаются с морем и движутся волны, чтобы накрыть замок и унести его в глубины Атлантики. Океан нападает, но скалы снова выстоит, лишь еще одна морщинка прибавится на древних камнях. Фейерверками взлетают волны над скалами, словно продолжение невероятного природного спектакля. И ты понимаешь, насколько слаб и бессилен человек перед мощью океана. Замок Тюрпо на мысе Бегерлан не случайно так органично вписывается в здешний пейзаж. Он был посвящен морю и построен в 1907 году предельщиком из шоле Жоржем Тюрпо, который окрестил его морским замком. Лишь позднее жители Киберона назвали его замком Тюрпо. Замок находится в частной собственности. Нынешний владелец купил его в 2014 году у семьи Ришар, вложившей огромные средства в реставрацию замка. Посещение замка невозможно. Здесь, на диком берегу, я забралась на невысокий старый камень, чтобы сфотографироваться, но разве можно играть с природой? Новая волна смыла меня прямо на мокрый песок между острыми обломками скал. Я свалилась по колено в воду, чудом удержавшись на ногах, ничего не сломав и не ударив. На диком берегу не предусмотрены сушилки и утюги, а в чужой компании не разденешься, так что еще полдня тянули меня вниз мокрые по колено джинсы и щипали острые коготки морской соли. А холодное белое вино... И огромная тарелка морепродуктов на льду в ресторане на берегу не способствовали согреву. До сих пор удивляюсь, как я не простудилась в тот день.